Саймон Кларк из Гои Читает Антон Платонов Ты подобен ночной тьме, озаренной бледным светом луны Из Скандапураны, Индия, около тысячного года нашей эры Ночной Леппингтон спал, залитый лунным светом После двадцати часов июльского ливня улицы превратились в озера Вода отливала серебром. В каждой луже повторялось изображение луны. На ее четком диске, белом, словно кость, едва виднелись неясные очертания мертвых морей. По пустынной улице, босиком, шла девушка, шлепая по лужам, разрушая мерцающие копии далекого светила. Я опоздала, говорила она себе. Слишком поздно. Они уедут без меня. Мучительные мысли терзали ее мозг. Она ускорила шаг. Одинокая фигурка, спешащая по улицам глухого йоркширского городка, который в этот час представлял собой безлюдное и зловещее место. За блестящими, плоскими крышами, испещренными серебряными штрихами лунного света, она различила гряду темных, грозных холмов которые образовывали неприступную стену, охраняя Леппингтон, словно приговоренного к пожизненному заключению. Мысли бешено метались, заставляя ее мчаться бегом. «Я уезжаю отсюда! Вы не можете вечно держать меня здесь! Когда я найду их, они возьмут меня с собой! Я больше никогда не вернусь на это богом забытое кладбище!» Завернув за угол, она остановилась. Перед ней возвышалось здание железнодорожного отеля, по сравнению с которым окружающие дома оказались карликами. Отель напоминал огромный надгробный камень, торчащий из сырой земли. Ни один огонек не оживлял готический фасад здания. Не похоже было, что в гостинице есть постояльцы конце концов, кто согласится добровольно остановиться в этом мрачном здании с устрашающими украшениями в виде горголей и злобными лицами, вырезанными на дверных косяках. Если бы кто-нибудь случайно и оказался здесь, то, вероятно, сбежал бы еще до наступления ночи. В затененной аллее справа от девушки появилась какая-то фигура. Она разглядела бледно светящиеся обнаженные руки, кожу холодного голубого цвета с рисунком из толстых черных вен. Лица не было, по крайней мере, она не видела его. Так плотно сгустился мрак вокруг головы. Кем бы ни был этот незнакомец, он наблюдал за ней. По ее телу побежали холодные волны страха. Фигура сделала шаг вперед, и девушка отшатнулась. До здания отеля оставалось всего сотня шагов. «Я могу добежать до гостиницы. Может быть, ему не удастся схватить меня». Она напряглась, готовая броситься к отелю, когда услышала, что человек заговорил. Слова звучали сипло, как будто голосовые связки были поражены каким-то некрозом. «Уходи туда, откуда пришла!» «Ты здесь чужая! Уходи!» В тот момент, когда девушка обернулась, готовая обратиться в бегство, она споткнулась и упала на четвереньки в лужу, покрывающую пол дороги. На несколько мгновений она застыла, ошеломленная падением и появлением омерзительного незнакомца. Оцепенев, она взглянула вниз, на воду, где сиял прекрасный лунный диск. И на ее глазах в отражение вплыл еще один бледный образ. Она разглядела лицо. Кошмарное лицо, от вида которого у нее перехватило дыхание. Кожа походила на свечной воск. Необычно широкий лоб покрывали синие пятна. А глаза... От этого взгляда ее охватил ледяной холод. Кровь словно застыла в жилах. Сбросив с себя оцепенение, она вскочила на ноги и понеслась к железнодорожному отелю. Камни, усеивавшие дорогу, кололи ее босые ступни, но она не обращала на них внимания. «Он преследует меня!» — думала она. «Это так, я знаю. Оглядываться нельзя». Дорожка вела вдоль стены величественного готического здания к заднему двору. Она побежала туда, расплескивая лужи, шлепая ногами по старинной булыжной мостовой. «Прошу, не уходите, не уходите без меня!» Лишь завернув за угол, она осмелилась оглянуться. Двор был пуст. Камни блестели в лунном свете. От этого ей чудилось, что она идет по чешуйчатой шкуре какого-то древнего монстра. Она направилась к освещенному окну, выходившему во двор. Казалось, что мостовая подергивается у нее под ногами, словно этот воображаемый монстр лишь ненадолго погрузился в сон и с минуты на минуту может проснуться и яростно зареветь на нее за то, что она разбудила его. Еще минута и человек из переулка найдет меня здесь. О боже, эти глаза! Желудок свело судорогой, словно в ее внутренностях извивался клубок червей. Эти злобные глаза без радужных оболочек, лишь блестящие белки, похожие на вареные яйца. И что самое страшное, из глазных яблок на нее яростно глядели крошечные черные зрачки. Глядели с такой ненавистью, что от страха у нее подкашивались ноги. Она знала, что если еще раз взглянет в эти глаза, то никогда не сможет вырваться из-под их власти. Она оглядела залитый лунным сиянием двор. Незнакомца, который так напугал ее по-прежнему не было видно. Однако по земле крались тени, словно лужа крови стекались к ногам беглянки. В мозгу мелькнула безумная мысль: Нельзя, чтобы эти тени прикоснулись ко мне. Они отравлены? Нет. Голова ее закружилась. Она покачнулась. Нет, это глупости. Безумие! Только... Она повернулась спиной к тьме, которая ползла по булыжникам, поглощая светлые блики лунного света. От одного вида этих теней ее бросало в дрожь. Теперь необходимо проникнуть в отель. Она представила чудесную картину. Она стоит в ярко освещенной кухне гостиницы. Дверь надежно заперта, вокруг знакомые лица. Она не одна. Она больше не в силах переносить одиночество. Одиночество пожирает разум, словно раковая опухоль. Одиночество истощает. Это безжалостная, разрушительная сила. Она перемалывает в порошок уверенность в себе, отнимает физические силы. На мгновение воспоминания об одиночестве, которое ей пришлось вытерпеть, нахлынули на нее, словно мощная черная волна. Ее мрачные глубины таили в себе сгусток смутного, но неотвязного страха. Каждое утро, просыпаясь, девушка со страхом ожидала, что ее снова охватит это непреодолимое предчувствие. Оно говорило, что скоро с ней произойдет нечто жуткое. И когда разразится гроза, она не в силах будет позвать на помощь. Даже найти кого-нибудь, кто смог бы утешить, поддержать ее. Может быть, именно этого я боялась. Может быть, дурные предчувствия предупреждали меня о появлении незнакомца, ожидающего Валея. Я всегда знала, что однажды, однажды ночью я окажусь здесь одна и столкнусь лицом к лицу с человеком, который убьет меня. Внезапно какой-то скрип заставил ее вздрогнуть. Она быстро оглянулась, но ничего не заметила, кроме теней и мрачной, пустой арки ворот в стене. За ней находился берег реки. Теперь девушка услышала рев самой реки, которая разлилась от дождей, превратившись в бурный поток. Только теперь плеск воды звучал, словно голос, зовущий несчастную к себе. Нет. «Нет!» — она зажала ладонями уши. «Во всем виноват этот зловещий городишко. Это он воздействует на тебя. Чем дольше ты остаешься здесь, тем глубже эти дикие идеи проникают в твой мозг». Почему-то, когда она закрывала глаза, ей представлялось, что под домами тянется лабиринт тоннелей. А эти тоннели кишат толпами мертвенно-бледных, похожих на личинки, мужчин и женщин, жаждущих человеческой крови и тепла человеческого тела. Тело, вокруг которого можно обвить руки, оплетенные венами. Кровь и тепло, скрытые под кожей, — это брат и сестра. Это осязаемое воплощение той неосязаемой идеи, которую мы зовем жизнью. Закрыв глаза, девушка неверной походкой двинулась вперед, пока не добралась до стены отеля и прислонилась к ней, прижавшись лицом к холодному кирпичу, похожему на влажную, леденящую руку мертвеца. В мозгу проносились образы бледных, обнаженных фигур, плывущих глубоко под водой. За стеной, огораживающей двор, ревела река Леппинг. И ей представлялись сотни лиц, поднимающихся со дна бурлящего потока, чтобы призвать ее к себе. Гневные голоса требовали, чтобы она уходила отсюда, пока может. «Нет, я не позволю, чтобы этот город внушал мне подобные мысли! Я в здравом рассудке, я разумная женщина! Я не буду думать о вампирах!» «Вампирах?» Это слово, беззвучно пронесшееся в ее мозгу, заставило девушку резко открыть глаза. «Вампиры? Почему именно это слово?» Она содрогнулась всем телом. Она осознала, что если немедленно не отыщет другое человеческое существо, с которым можно поговорить, то сойдет с ума. Пряди облаков, похожие на паутину, закрыли призрачную луну. Даже тот слабый свет, который лился во двор, теперь потускнел. Она должна пробраться в отель. Она должна найти других людей. Ощупью скользя вдоль стены, она дошла до окна, сверкающего желтого прямоугольника, бреши в непроницаемой кирпичной оболочке. И снова странные мысли закопошились в ее голове. «Да, стена — это оболочка. С другой стороны — свет, жизнь, дружба, безопасность. А с другой...» Она приблизилась к окну. На мгновение сияние электрической лампы, лившейся изнутри, ослепило ее. Потерев глаза, девушка прижала лицо к стеклу и заглянула в комнату. Буфет, уставленный голубыми тарелками. Старинная печь, йоркширская железная кухонная плита, выкрашенная в черный цвет. Медный чайник, белфастская раковина на стенных часах половина первого ночи. «Но где же? Ах, вот они!» Склонив голову, она разглядела огромный кухонный стол, который заполнял почти все помещение. Вокруг стола сидели пятеро, мужчины и женщины. Они вели разговор, напряженный разговор. Те, кто не говорил, торжественно молчали. Комната была полна света, прекрасного, яркого света, как и подобает на троицу. Свет изгонял тени, он не отступал перед существами, выползающими из ночи. Там внутри тепло, там приятно пахнет мылом, и еще держится слабый аромат свежеприготовленной пищи. Она заметила бутылки с вином, время от времени мужчины и женщины отпивали по глотку из бокалов. Замечательная картина. Она страстно захотела сидеть там с ними и пить вино восхитительного бордового цвета. Она представила себе его вкус, его бархатистую мягкость и облизнула верхнюю губу, обводя взглядом людей за столом. Элегантная женщина в черном, у нее длинные темные волосы с синевато-серым отливом, она держалась с превосходством, выдававшим аристократическое происхождение. Рядом мужчина, чуть старше тридцати, с выразительными, внимательными глазами, отмеченными печалью. Трое других, по виду не старше двадцати, сидели через стол от него. Внезапно беглянка расслышала звук приближающихся шагов. Должно быть, это незнакомец из аллеи. «Это он! Он меня выследил!» Девушка бросила взгляд на угол здания с минуты на минуту, ожидая появления отвратительного существа. «Никого!» Однако шаги становились громче. Она торопливо застучала ногтями по оконному стеклу. Люди, собравшиеся внутри, продолжали беседовать. Они были целиком поглощены какой-то серьезной проблемой. Она постучала снова. «Почему они меня не слышат?» Она оглянулась за угол, шаги приближались. О нет, на мостовую упала странная горбатая тень. Наверное, ее преследователь уже идет по дорожке во двор. В спину ему светят уличные фонари, порождая эту чудовищную тень. Сердце у нее едва не выпрыгивало из груди. Она забарабанила по стеклу. На этот раз достаточно громко. Женщины и мужчины в комнате, повернув головы, уставились на нее. Она заметила, как широко раскрылись их глаза. Одна из женщин вскрикнула. «Пожалуйста, впустите меня, за мной гонятся!» «Пожалуйста, он уже...» И тут ее схватили сзади за плечи. Она в ужасе перевела взгляд на руки, вцепившиеся в нее, с пальцами, распухшими словно сосиски, с зазубренными фиолетовыми ногтями. Кожа пестрела тошнотворной смесью серых и голубых пятен. Руки были такими холодными. На ощупь пальцы напоминали сырое мясо, извлеченное из холодильника. Их холод проник сквозь ее одежду к коже, замораживая кровь, текущую по ее жилам, пробираясь во все потаенные уголки ее тела. Она попыталась закричать, но от потрясения голосовые связки словно одеревенели. Ей удалось выдавить лишь хриплый, полузадушенный звук. Могучие руки оттащили ее от кухонного окна. Еще несколько секунд, и ее выволокли через ворота на берег реки. Здесь царила темнота. Берег представлял собой полоску топкой земли, заросшую бесформенными кустами, и ивовыми деревьями, нависающими над черной водой. Она сопротивлялась, но пальцы, сжавшие ее плечи, были такими сильными, что она не смогла обернуться, чтобы увидеть лицо напавшего. Но ей предстояло запомнить его навсегда. Это мертвое белое лицо с белыми глазами, со свирепыми черными зрачками, которые, казалось, прожигают насквозь ее сердце. Несмотря на свой ужас, она расслышала, как открылась дверь отеля. Голос окликнул. «Кто здесь?» Жертва снова попыталась закричать, но ей не хватило дыхания. Так безжалостно ее протащили к воде сквозь сплетение ветвей. Лепин кривел, и от оглушительного шума воды она дрожала всем телом. Но, почти лишившись сознания, она слишком хорошо различила слова, которые прошептал ей в ухо этот ядовитый голос. «Почему ты не послушала меня? Я сказал, что ты здесь чужая!» «Пожалуйста», — задыхаясь, произнесла она, — «не убивай меня, прошу, не убивай меня! Слушай внимательно, что я тебе скажу!» Убийца пригнул ее к темной воде так, что лицо ее почти касалось поверхности. Несчастная увидела там два отражения. Оба синевато-бледные, на щеках сетка черных вен. Два лица с безумными белыми глазами с точками злобных черных зрачков. «Неужели ты не понимаешь?» — прошипел он. «Ты уже мертва!» Он швырнул ее в реку, а слово «Мертва! Мертва! Мертва!» эхом отдавалось в ее ушах. Сначала она старалась держать голову над водой, пытаясь доплыть до берега. Затем слова вампира дошли до ее сознания, и она смирилась. «Ты уже мертва!» Бурный поток перевернул ее на спину. Она плыла вниз по течению, глядя на луну сквозь нависшие над рекой ивовые ветви. Высоко в небе парили облака, украшенные серебряной каймой. Ночной ветер нёс их, а её тело несла ночная река. И, подобно этим облакам, она плыла туда, куда её влекло. «Я уже мертва», — думала она. «Мне не нужно плыть». Истина просачивалась в ее мозг, словно холодная вода. «Мне не нужно дышать, потому что я мертва». В конце концов она отдалась во власть реки. Поток нес ее мимо порогов, переворачивал, кружил в своих мрачных водоворотах, затем безжалостные подводные течения затянули ее в черную глубину на дно реки, покрытое скользкой грязью. Невозможность дышать не имела значения. Она не утонула, не могла утонуть. Перед ней проплывали бледные призраки. На какое-то мгновение она подумала, что это распухшие рыбины, но затем поняла, это ее собственные руки двигались взад и вперед в холодной толще воды. Нет смысла бороться, сказала она себе. Пусть река унесет меня в море. Я действительно пропала. Даже если я выберусь отсюда, то никогда не смогу вернуться домой. И снова она поднялась на поверхность. Милю за милей плыла она на спине, под мостами, мимо деревьев, склонявшихся над водой, мимо лугов, раскинувшихся на берегах. Луна сияла в небесах. Воображению несчастной светило представлялось жестоким, круглым глазом. Этот глаз бесстрастно взирал на девушку в воде, понимая, что она погибла, холодно ожидая ее конца. Она плыла, словно бревно, потеряна для своей семьи, для людей, для Бога. Поток пронес ее мимо дома, стоявшего на берегу. На втором этаже горел свет, крошечный светящийся желтый квадратик. Из дома доносилась музыка. Печальная песня звучала подобно зловещему аккомпанементу этого ночного путешествия. Казалось, земля населена призраками тех завтрашних дней, которых ей больше не суждено увидеть. Но река увлекла ее прочь от дома и музыки. Вскоре они исчезли вдали. Девушка закрыла глаза. Казалось, прошло лишь мгновение, но неожиданно она обнаружила, что лежит на земле. Открыв глаза, она села и осмотрелась. В лунном свете она разглядела пляж, на который ее вынесло. Как ни странно, ей ужасно захотелось лечь здесь и никогда больше не пытаться встать. Но вода отступила. Океан находился в дюжине миль отсюда, и отлив унес воду с собой. Девушка поднялась на ноги, двигаясь, как во сне. Там, на берегу, на невысоком холме, стоял полуразрушенный коттедж, почти полностью скрытый зарослями боярышника. Странно, но она почувствовала, что ее тянет туда. «Может быть, река принесла меня сюда, потому что мне необходимо увидеть его?» «Подумала она. Может быть, я здесь с какой-то целью?» Луна светила достаточно ярко, чтобы девушка могла различить тропу, извивающуюся в зарослях крапивы и болиголова, доходивших ей до пояса. Тропа, по-видимому, вела прямо к коттеджу, почти невидимому отсюда, с берега одного из рукавов реки. Шурша босыми ногами по траве, несчастная, как во сне добрела до ворот, за которыми виднелся одичавший, заросший сорной травой сад. Розы на десятифутовых стеблях склоняли к земле огромные головки с розовыми лепестками. Еще несколько секунд, и она приблизилась к одному из окон. Стекла были разбиты, некоторые из них полускрывал зеленый ковер мха. Медленно, медленно, словно она знала, что кто-то или что-то ждет ее внутри, она наклонилась и заглянула в окно. Перед ней была давным-давно заброшенная кухня, заброшенная людьми. Вокруг почти сгнившего деревянного стола сидели пятеро. Пятеро существ, когда-то бывших мужчинами и женщинами. Тела троих скрывали лохмотья. Двое были почти обнаженными. Длинные, спутанные волосы женщин, словно гривы, блестящими потоками падали на спины. Кожа их была мертвенно бледной, с синеватым оттенком холодного, холодного цвета. При виде ее по спине у беглянки пробежал холодок. Они сидели не шевелясь. У мужчин были могучие, мускулистые руки перевитые черными венами. Лица и мужчин и женщин походили на бесстрастные восковые маски. И лишь по их глазам она догадалась, кто это. Подобно глазам незнакомца, который швырнул ее в реку, глаза их не имели радужные оболочки. Лишь крошечные черные зрачки, придающие им такое свирепое выражение. Все время, что она рассматривала сборище в покинутом коттедже, ни один из них не шевельнулся. Никто даже не моргнул, не отвел взгляда от голого стола. Она поняла, что, двигаясь осторожно, сможет покинуть это проклятое, заброшенное место, оставшись незамеченной. Но всего на секунду она представила себя, сидящей за столом вместе с ними ожидающей конца света в компании этих разлагающихся трупов, не живых и не мертвых. Это были никчемные отбросы их расы, отвергнутые своими собратьями вампирами, и мне зачем жить? Возможно, даже присущая вампирам жажда крови уже почти угасла в холодных как камень камках мышц, которые они называли своими сердцами. Достойные жалости, уродливая, одинокие создания, которым не под силу оказалось даже умереть. Отступив на шаг, она оглянулась. Сбежать отсюда можно, только бросившись в реку. Река, конечно, не опасна теперь. Но что дальше? В воде ее ждет лишь путь неведомо куда, в полном одиночестве. Снова ее захлестнула сильная, темная волна отчаяния. Она пошатнулась, едва не потеряв равновесие. Сможет ли она снова встретиться с ним, с этим мрачным одиночеством? Как оно сводило ее с ума, превращало каждую минуту ее существования в невыносимую пытку. И каждый мучительный миг ее жизни сменялся следующим, таким же кошмарным. До реки всего тридцать шагов, и она спасется от сборища оживших мертвецов в гниющем коттедже. Всего тридцать шагов. Она преодолеет это расстояние за двадцать секунд. На этот раз она не колебалась. Повернувшись к реке спиной, она постучала в окно. «Пожалуйста», — прошептала она. «Пожалуйста, пустите меня. Я не хочу быть одна». Ночной ветерок унес ее слова во тьму, где они растаяли в свете холодной луны.